о том, как Мук, сын Мельника, учил уму-разуму добрых вилланов. «Согните луки, — молвил он, — обоз невдалеке, передний мой, и жизни смерти его в моей руке». По всем дорогам Англии скрипели колеса вазов. Первые белые мухи кружились уже в воздухе, не смея опуститься на землю по утрам тонкой корочкой льда затягивались лужи, а небо к закату было красным как медь зима подступала и владельцы земель спешили объехать свои владения собрать свилланов последний оброк по старому ватлингу по широкому эрмину по каменистым горным тропам по топким просекам по глухим и людным проселкам Мимо кельтских могильников, мимо затопленных золотым орешником римских военных лагерей, мимо грузных нормандских церквей и угловатых замков, лениво влегая в ермо, тащили валы повозки, скрипящие под тяжестью нового урожая. Ветер уносил в облака пыльные клочья овечьей шерсти, мекину, запах янтарного меда, дым коптящихся окороков настежь были распахнуты двери монастырских амбаров, подвалов, и днем и ночью опущены были подъемные мосты. Громко визжали свиньи и гоготали гуси, громко стучали цепы по гумнам, буйный ячмень задорно хлопал, вышибая затычки из бочек, но все эти звуки заглушал громкий и протяжный скрип колес. Красные клёны и медные дубы бросали охапки листьев под широкие копыта воловьих упряжек. Воробьи неохотно уступали дорогу копытам, словно уговорились, что скорее дадут раздавить себя, чем позволят увести с полей золотое зерно. Собаки бежали между вазами, то зазывая вперед ленивых волов, то, отставая у верстового столба, чтобы, задрав лапу, проверить, на месте ли еще надпись, высеченная по твердому камню, «Сделал дорогу Гай Юлий Цезарь». С высокой вершины Каштана, что стоит на холме в том месте, где дорога на Бернисдель пересекает дорогу на Сайлс, Мук, сын Мельника, увидел большой обоз. Как ящерица он соскользнул по гладкому стволу и спрыгнул на землю, где, с головой укутавшись в плащи, крепким сном спали востроносый Скарлетт и Биль Белоручка. «Двенадцать упряжек по восемь валов!» «Вьючных лошадей не то семь, не то восемь», — сказал мукро, столкав товарищей. «Сам епископ не ездит с таким обозом. Клянусь крестом, они не оставили в отрасе ни свиньи, ни куренка». «Какая охрана?» — потягиваясь, спросил скарлет «Считать будем после драки, хватило бы стрел». Бильбелоручка выглянулась чаще. Скрип колес приближался. Ветер донес мычание коров, гаготание гусей, кудахтанье, крики погонщиков и хлопанье бичей. «Прямо ярмарка на колесах! Достанется нам от Робина, если мы упустим такой подарок!» Пятеро вооруженных всадников подвигались вперед в голове обоза. Трое монахов трусили следом за ними. Низко пригнув головы, брели привязанные к повозкам коровы. Вьючные лошади шли понуро покачиваясь под тяжелой кладью. «Передний мой», — сказал Мук, натягивая тетиву. «Бери, карлет на прицел большого на белой кобыле, а ты, белоручка, того, что толкует с монахом». Три стрелы сразу сорвались с луков, будто их спустила одна рука. Всадник, ехавший впереди, мешком повалился на шею лошади. Тот, что беседовал с монахом, упал бы, не подхвати его спутник. Третья стрела, скользнув по кольчуге стражника, воткнулась в морду белой кобылы. Лошадь вскинулась на дыбы и опрокинулась в сторону на переднюю упряжку валов. Скрип колес оборвался, облако пыли скрыло обоз. Валы ревели, сбившись в кучу, опрокидывая повозки. Гуси хлопали крыльями, свиньи визжали, вьючные лошади бились копытами кверху, пригвожденные кладью к земле. — Люди ко мне! — кричал стражник, упавший из белой кобылы. — С нами бог и святые угодники! Ко мне же, фруа, бонвалет! «Все разбойников!» Он стоял с обнаженным мечом, прикрывая своим телом монахов, которые поспешили опуститься на колени, сложив руки на груди. Рядом с ними лежал всадник раненой стрелой белоручки. Но воин напрасно звал на помощь. Испуганные кони, закусив у дела, далеко унесли уже и бонвалета, и жофруа А погонщики волов исчезли под своими повозками с такой быстротой, как суслики прячутся в норке. Стрелки под могучим каштаном дружно расхохотались, увидав чудесные действия трех хорошо направленных стрел. «Клянусь святым требником тысячи стрел не заменит нам имени Робин Гуда!» С этими словами Скарлетт выскочил на дорогу следом за Муком, сыном Мельника и Белоручкой. Стрелки тотчас же взяли на прицел единственного готового к обороне врага. «Послушай, вояка!» — сказал Мук, обращаясь к стражнику. Если ты будешь брыкаться, мы подарим тебе три добрые стрелы, сработанные хромым из Трента. Только боюсь, что ты отправишься в преисподнюю прежде, чем успеешь их хорошенько сосчитать. Ну-ка, вкладывай свой меч в ножны, чтоб не ржавел на осеннем ветру. Так, а теперь посмотрим, каких гостинцев прислал нам Господь. Неспеша он прошелся взад и вперед мимо сбившегося в кучу обоза. Скарлетт и Бильбелла ручка зорко следили за возницами и провожатыми, не выпуская из рук направленных на стражника луков. — Так, — повторял Мук, сын Мельника, — так, мед и эль, хорошо. Надо думать, ваш мед вкуснее, чем дикий. Рожь хорошая. Овес нам не нужен. Для чего б нам сдался овес, если лошадей мы не держим? — бо какая свинья! С хорошего аббата будет. Это ты раскормил такую, Вилан? — Да не прячься ты под повозку, разве дьявол? «Отвечай, если есть у тебя язык. Это ты откормил свинью так, что она стала поперек себя толще?» Погонщик робко выбрался из-под повозки. «Твоя свинья?» — снова спросил Мук. «Была моя», — несмело ответил Виллан. «А зачем ты ее отдал монахам?» «За выпас. Я держу от аббатства землю». «А еще чего отдал?» «Двух гусей отдал, десять кур, три чельдра на овса». «Они, верно, у тебя лишние были?» Из-под всех повозок теперь повылезли погонщики. Не решаясь подойти поближе к стрелку, они вытянули шеи, прислушиваясь к разговору. «Почему же лишнее?» С обидой в голосе спросил крестьянин. «У меня кур всего-то и был двенадцать, да два петуха. А севинья, а такой свиньи во всем вотерсе нету, всякий скажет». «Так бери их себе, если они нужны», — вдруг сказал Мук. Вилан разинул рот и захлопал глазами. Он весь подался назад, испуганно глядя на стрелка. «Мне? И кур? И свинью? А а эти? Что скажут?» Он кивнул на монахов, которые продолжали стоять на коленях, тесно прижавшись друг к другу с руками, сложенными на груди. Мукрость смеялся. «Они свое получили. Да шевелись попроворнее! Забирай свое добро и тащи домой. жена есть у тебя?» «Есть». «Так скажи ей, что это подарок от Робин Гуда». Только тут все поняли, что стрелок не шутит. Первый крестьянин топтался еще на месте, не зная, каких угодников благодарить за свое счастье, а уж другой, косясь на мука, принялся отвязывать от повозки корову. «Ну — Ну-ну, смелее! — подбодрил погонщиков стрелок. Виланы везли свой оброк на своих же валах, и едва мук кивнул головой, как упряжки были повернуты, а прокинутые повозки поставлены на колеса, и ремни звонко защёлкали по спинам валов. И хотя валы на подъём ленивы, обоз тронулся с места и скрылся с глаз так быстро, точно его подхватило вихрем. Посреди взрытой дороги осталась колода мёду, пузатая бочка эля и несколько мешков с пшеницей и рожью. Когда скрипучий обоз скрылся вдали, мук сын мельника обернулся к монахам. Святые отцы все еще стояли на коленях, побелевшими губами, шепча молитвы. Биль, Белоручка и скарлет давно опустили луки, но стрелы держали на тетиве. Стражник, неподвижный, как каменное изваяние, смотрел в ту сторону, где еще клубилась пыль, поднятая колесами повозок. — Ты, парень, ступай, откуда пришел, — сказал мук стражнику. — Да прихвати с собой и эту падаль, пока ее не склевали вороны. Взвалив раненого товарища на седло, стражник взял под усы свою белую кобылу, взглянул из-под лобья на монахов и побрел прочь. — Ну, Вилланы, не каждый день посылает Господь такое утешение! — воскликнул Скарлетт. — Как же ребята! Как же ребята! Валы-то скакали! Как же ребята! — Вставайте, вставайте, святые отцы! Помолились и хватит! Все равно не замолить вам своих грехов! И какой толк по сто раз повторять а вы если причистые слышат вас с первого слова? Поднимайтесь живее, да помогите нам погрузить лошадей!» Взгромоздив мед и эль, пшеницу и рожь на свои же седла, монахи старательно увязали кладь и повели лошадей в поводу вслед за скарлитом к Бернисдельским пещерам. Вспоминая, с каким проворством вилланы скрылись из глаз со своим добром, Скарлетт то и дело принимался хохотать, трясясь всем своим поджарым телом. Мук, сын Мельника и Бильбела Ручка шли позади. -го -го — Ого-го! — окликнул кто-то Стрелков, когда они вышли на широкую лесную поляну, и эхо трижды повторило веселый крик. — Знакомый свист! — прорезал воздух. И навстречу Стрелку, обгоняя друг друга, понеслись, заливаясь приветственным лаем псы Фриара Тука. «Э «И ты ведешь добрых гостей, фре Артуг!» — крикнул Мук, сын Мельника, и эхо снова принялось перебрасывать слова, как игральные кости. «Ну и славный же выдался денек. А в мешках у вас что за добыча?» «Подарок Робину от лорда шерифа. Маленький Джон вернулся. Этого парня он сманил у двора, а мальчика они нашли по дороге. «Как тебя звать? Я запамятовал, молодец!» «Эльфер!» — воскликнули в один голос Скарлетт и Бильбелла ручка. А юноша ничего не ответил, потому что его слишком крепко стиснули старые друзья, добрые вилланы. Так крепко, что он едва не скатился с коня.